ГЛАВА ШЕСТАЯ «Господи боже мой, мы в полной жопе!» — воскликнули мы вместе с Пофигом. Перед глазами мельтешили какие-то надписи, но мне было не до них. Я сидел, вцепившись в свою ногу, и думал, что я похож с ней на кузнечика. «Скажи а, -а, -а, -а, -а, -а, -а до меня голос Пофига. «Чего?» — не понял я. Он схватил меня за ступню и резко дернул на себя, вправляя сустав на место. а Огненная струя плеснула мне в горло, обжигая все внутренности, и мой вопль перешел в натужный сип. Сегодня же узнаю у шамана, что за хрень у них творится с этими зельями. Такими лечиться страшно. Легче помереть нафиг. «Нам же капец, да?» Донесся до меня издалека голос пофига. «Чего?» «Я говорю, там внизу сто пудов единорог со своей свитой. Его нам не пройти ведь, так?» «Что за единорог? И почему нам его не пройти? И при здесь вообще единороги?» — спросил Олдрик. «Точно. Когда Остап нам про единорогов рассказывал, только мы с пофигом были. Остальные до сих пор думают, что они в этом мире белые и пушистые». «В общем, так. Обрисую вкратце, что нам Остап рассказал. Единороги бродят по земле волшебного мира, собирая разнообразных мыслящих мобов для какого-то непонятного строительства. Его сопровождают вот такие девушки». и ткнул пальцем в одержимую. Это его ходячая еда и в то же время защита. Еще его сопровождают различные животные, также его охраняющие. Так как, по словам Астапа, сам как боец, единорог просто никакой. Эти же животные, кроме защиты, занимаются уничтожением останков умирающих по пути существ. А делается все это благодаря мощнейшей ментальной магии единорога. Они держат всю эту группу вместе, а также накрывают всю эту процессию иллюзией. Так что простые люди видят только беленького и пухлявого единорожка, да разоцветающую природу, шлейфом двигающийся за ним. «Опа! Мне только что плюс десять к мудрости добавили», — сказал Добрыня. «И мне! И мне!» «У нас тоже так было, но я думаю, что этот рассказ из уст местных надо услышать, чтобы сработало, а оказывается, наш пересказ на это годится». Но не об этом сейчас. Суть в том, что подаренное стапом кольцо может защитить только одного, остальные же при приближении к единорогу превратятся в его послушные игрушки. И получается, что одному из нас надо будет завалить несколько сотен его охранников, а потом свернуть шею самому единорогу. И всё это надо сделать за оставшиеся десять дней. Погоди. Не паникуй раньше времени. Любая магия имеет свой радиус действия, пока мы до него ещё доберёмся. Мы пока и первый ярус не зачистили, а он, скорее всего, внизу, в зале погребения засел. Спустимся, на месте разберёмся, чего сейчас-то переживать. Тем более пещера подстраивает уровень противников под наш. В чистом поле ты к этим зверятам и на километр бы не подошел. Это да. Давайте, что ли, подхорчимся и дальше пойдем. Может, я пока на разведку сбегаю?» — предложил Олдрик. — Интересно же, что там впереди? — Сходи. Только паровоз за собой не притащи, — сказал я, устало облокачиваясь на стену и вытаскивая из сумки продукты. — Одна нога здесь, другая там. Меня никто не заметит. Я же рога. Смотри, чтоб тебе эти роги там не пообломали. — Пофиг. «Держи ножку. Как чья? Ящера птицы. Какой-то. Местный дел КТС. Соль кто-нибудь взял? Держи. Зелень передайте. Петрушки побольше. а ага, спасибо. Помогите!» «Салат кто-нибудь будет? Миски подставляйте». «Помогите!» «Кто-нибудь что-нибудь не тебе показалось. Кваску подлей лучше». «Люди, ну чё вы прям? Подсобите хоть немного». «Хватит деть Ты уже десять минут от него бестолково бегаешь! Ты же разбойник! Доставай кинжалы и начинай удары отрабатывать!» «О, в городе пересохло! И мне кваску плесни тоже!» Десятью минутами ранее. Не успели мы даже присесть, как из глубины пещеры донёсся вопль Олдрига, а скоро вдали показался и он сам, преследуемый одиноким, не больно шустрым противником. Майор и Калян стали действовать, не сговариваясь. Один послал зомба-волка на помощь Олдрику, второй быстренько растаял противопехотные ежи вокруг нашей поляны, не подпуская к нам бестолкового разбойника и его неспешного преследователя. Волчара вцепился ходячей мумии в ногу. Что-то хрустнуло, и, видимо, ранее сломанную челюсть волка переклинило, так что теперь он волочился за мумией, не в силах разжать их. Скорость мумии снизилась еще больше, но непривыкший к ближнему бою эльф все бегал от него, взывая к нам жалобным голосом. «Я бы тебе помог», — пробормотал я, вгрызаясь в бифштекс. «Но я тут вчера палец на ноге ушиб. Не могу на ноги подняться». «Ага, а я ногу подвернул. Ты его пить-то заканчивай, маневрируй. Заходи ему за спину, только это. рогата -то береги. Высоко не подпрыгивай, а то потолок обломаешь». «Ага, молоток, так держать. Алья, вон тот фрукт передай. Уж больно он замечательно выглядит». «Спасите! Помогите! Сос!» — А эти вяленые ягоды в мету ничего так прикольные. — Да, очень хороши. — Эй, Олдрик, водички хочешь? И мне зачем так орать? — Нет, так нет. Я ж не настаиваю. Послеобеденный сон был легок и приятен, но, к сожалению, недолг. Меня растолкали. — снамай пахан. Он наконец-то закончил. Я продрал глаза. Олдрик, тяжело дыша, склонился над поверженным противником. Я бодро вскочил. «Все, бойцы, обеденный перерыв окончен. Период! Нас ждут приключения!» И глянул на поверженную Олдригом мумию. Древний норд. Ждущий. Уровень 60. Олдриг, ну и где ты такого надыбал? Там развилка. Я налево пошел. Дошел до большой круглой комнаты. В центре шакал дохлый валяется, а в нишах мумии лежат. Я к шакалу хотел подойти, а этот из ниши вылез и за мной припустил. «Налево, говоришь?» да «А тебе никогда не говорили, что налево вредно ходить? Так можно и без объеда остаться. Но ты не переживай, я видел, а дядь для тебя три корочки хлеба припрятала». На развилке взяли правее. Света в коридоре не было. С потолка, то тут, то там, стали свешиваться сталактиты. По стенам пещеры покатились капли влаги. Они собирались в небольшие ручейки, текущие в желобках, проложенных вдоль стен. И опять далеко уйти не получилось. Вырубленный в скале коридор повернул на девяносто градусов, и вдалеке опять показалось освещенное помещение, заполоненное разными монстрюками. Блин, на дворе середина двадцать первого века, а игра как будто из конца девяностого. Коридор, комната, монстры, коридор, комната, монстры, что за лажа? Не знаю, может, эти пещеры не предназначены для боев. Свита единорога здесь ни к селу, ни к городу. Вот если бы нас сюда послали беспокойных предков угомонить, Может, всё было бы по-другому? Не знаю, чего тебе не нравится. Там зверюх этих три-четыре десятка. Весь еле будет просто завались. Ну, мне одно понятно. Кихот, тебе пора сваливать. С таким перевесом в живой силе выжить нам здесь не судьба. Иди, мы тебя скоро догоним. Не хочу я чуть что убегать. Я не трус. И если я погибну, я погибну с мечом в руке. Так, мы на эту тему вроде уже говорили. Мы пришли в вашем мире. И здесь не можем умереть по-настоящему. Ты же другое дело. и у нас совершенно нет никакого желания плакать над твоей могилкой. Все мы смертны, но тут главное как умереть? Трусливо убегает врагов или в окружении друзей биться до самой смерти? Да обо мне песни сложат, я буду жить в них вечно. А вот и ни хрена Ты умрешь в нашем окружении, и мы всем расскажем, что ты трусливо целовал ноги врагам, пытаясь выторговать свою жизнь, в обмен на наши души. Твои родители умрут от позора, а твое имя проклянут в веках. Умереть он захотел, ха! А кто народ нордов спасать будет, если ты бесполезно тут сдохнешь? Им сюда даже оружие взять нельзя. Если мы не справимся, они придут сюда с голыми руками, просто на убой. Стыдно, товарищ. Иди наружу и посмотри внимательно на бегающих там детишек. Готов ли ты их оставить без своей помощи?» Кихот повесил голову, но пошел на выход. А я потер потные ручонки и радостно произнес. «Ну что, пойдем помирать потихоньку?» «Так», — начал я инструктаж. «Мне в голову тут одна идейка пришла. Нужно её проверить». Все горестно занудели. «Вот на нахрена ты свою речь с этой фразы начал?» высказал общее мнение Пофиг. «Теперь мы все точно умрём». «Скорее всего», — не стал врать я. «Но идею всё равно проверить надо. Сколько у нас всего ежей?» «Шесть штук». «Здесь место узкое и трёх, чтобы всё перекрыть, хватит. Остальные крепим к стене прямо здесь, на повороте. Пофиг, твой фаербол до твари долетит». — Неприцельно, но с нескольких попыток попаду. — Отлично. Ты попадаешь и сразу бежишь за парикады. Мы же с Олдригом добавляем в эту веселуху тайный ингредиент и бежим за тобой. Калиан закрывает за нами дверь, и воля всё готово. — Давайте его по голове стукнем, — предложил майор. — И сделаем всё по-нормальному. Э — -э -э. не надо по голове, всё будет супер. Давайте я лучше ещё раз объясню. — Ты нам совсем мозг расплавить хочешь? — Пошли. «По ходу дела разберёмся». «Так, ежи на стене закреплены. Мы готовы. Пофиг пошёл». В руке Пофига разгорелся фаербол, а мы с Олдригом подняли по ведру слизи, которую местные жители вот уже второй день собирают загуляющим по пещере чистильщиком. Первый фаербол влепился в стену не далее, чем в пяти метрах от нас. Попытка номер два. Пофиг целится, и второй фаербол попадает в потолок. А мне тем временем в голову приходят слова, Одной старинной песенки прослись которая сверкает серебристо и на которой гораздо легче поскользнуться, чем устоять на ногах. Третий огненный шар попадает точнёхонько в одного из трупоедов. И пофиг срывается с места, спеша спрятаться за баррикадой. Звери с воемом и тюками срываются с места и на огромной скорости ломятся к нам. Мы с Олдригом выливаем два ведра слизи прямо на повороте и бежим вслед за пофигом. Звериная волна выплеснулась из-за поворота, и, перестав ощущать сцепление под ногами, всей своей массой вылепилось закреплённые на стене ежи. Раздался хруст, вой, виск. Всё это смешалось в сплошную какофонию раздирая наши барабанные перепонки. Но ничем другим нам пока это угрожать не могло. Животные, которые были в первых рядах, нанизались на коле и стали похожи на жутковатые шевелящиеся канапе. Те же, кому на колях не хватило места, скользили на слизи и падали, пытаясь подняться, и снова падали. Мы к тому времени уже укрылись за баррикадой, и в мобов полетели стрелы, копья и огненные шары. Мне стрелять было нечего поэтому я вызвал гобота и продолжил напивать проскользкий скользкий лёд. Тем временем некоторым мобам всё же удалось выскользнуть из этой ловушки, и они помчались к нам. Но и тут подлые двуногие разделили чёртову слизь, и теперь зверюги уже напаривались на ежи, которые защищали нас. «Та-дам!» я изобразил барабанную дробь, окончание которой совпало с грохотом от очередного влепившегося в баррикаду монстра. Радоваться, конечно, было рано. На колье напоролось максимум пять-шесть тварей из тридцати. Но оставшиеся в живых представляли собой жалкое зрелище. Мощные творения гениальных художников, машины для убийства просто не могли встать на лапы. Их ноги то разъезжались в стороны, то завязывались узлами. Бедные животины валились на пол, И все это под обстрелом наших дальнобойных орудий. Поздравляем! Вы получили новый уровень умения. Грандмастер ловушек 4. Урон от ловушек плюс 210%. О, а вот это неплохо. Но все равно нужно сделать себе арбалет. А то стою себе, понимаешь, ничего не делаю. Только этим проклятыми эликами давлюсь, чтобы еще хоть чуть-чуть продлить жизнь вызванного гобота. Таким образом, мы всю пещеру за два дня пройдем. — радостно сказал Колян, саживая очередное копье в особо жирного трупоеда. «Не, не получится. Мы сейчас половину запаса этой слизи использовали. А если местные догадаются, что эта слизь вырабатывается из переваренных тел их предков, то поставки ее вообще могут прекратиться. У нас еще немного слизи ползунов осталось, и от поглотителя местного можно их использовать. Попробуем, хуже-то не будет. Щиты!» Все спрятались за щитами. принимая на них осколки взорвавшуюся гобота. Шарапнель полоснула по животным, и это, видимо, подхлестнуло искусственный интеллект мобов. Раздался командный рык, и один из трупоедов разогнался и, проскользив по полу, врезался в нашу баррикаду. На его тушку тут же запрыгнул следующий монстр и, оттолкнувшись, взвился в воздух. Приземлился он на наши колья, а затем на ежей, но вслед за ним прыгали уже двое. Их тоже удалось приземлить на баррикаду, где ударом Добрынинского молота Они были насажены на коле, но своими телами они создали платформу, по которой остальные твари смогли перебраться через наше ограждение. «Эльфы! Колян! Отходите!» — завопил майор, поднимая очередного зомби за спинами монстров. Мне тоже пришла в голову интересная мысль, и я выхватил книгу призыва. «Внимание! Ваш уровень призыва недостаточен для вызова гоблина-охранника». «Черт! Тогда попробуем по-другому». Вы желаете призвать гоблина-рудокопа 55-го уровня? Стоимость вызова — два куска мяса в день. Да? Нет? Да! Хозяина, какую руду тебе добывать? Видишь вот этих нехороших животных? Внутри их черепов находится серое вещество. Добудь мне его. э, -э хозяина, я вообще-то не охотник, я рудокоп. А кто сказал, что жить будет легко? Иди-иди, я тебя прикрою. Или отомщу за тебя. Это уж как получится. Звери нападать не спешили, постепенно оттеснили нас от баррикад, в три рыла разобрались с нашими зомби, а затем набросились на нас. Пещера в этом месте была довольно узкая, и обойти нас они не могли. Но и наша группа поддержки бездействовала, ведь мы своими спинами закрыли от них всех противников. Трупоеды наскакивали на наши щиты, в то время как шакалы норовили цапнуть нас за незащищенные ноги. Одному это все-таки удалось, и я завалился на спину. Через меня тут же перемахнула пара трупоедов и сцепилась с нашими эльфами. Призванный рудокоп под прикрытием майора, не останавливаясь, долбил шакала по голове своей киркой. Я попытался подняться, но добравшийся до нас черный волчара вцепился мне в горло, и я отправился на перерождение. Я лежал на камне привязки в лучах заходящего солнца, и мне абсолютно не хотелось шевелиться. Не вставая, я поговорялся на настройках и мне тут же начали приходить сообщения. Вами убит шакал. Уровень 41. Получено 4220 опыта. Вашим кланом убит трупоед. Уровень 58. Получено 3600 опыта. Ого! Я начал получать опыт, просто находясь в группе. Это радует. Как говорится, солдат спит, опыт идет. Поздравляю! Призванный вами гоблин-водокоп получил новый уровень. Уровень 56. Поздравляем! Вы получили новый уровень умения, повелите 10. Теперь вам для призыва доступны существа 60-го уровня. Вашим кланом убит черный волк, уровень 55. Получено 3200 опыта. Я полежал еще минут 10, но новых сообщений не появлялось. Возрождающихся тоже не было, и я встал и побрел к входу в пещеру. Оттуда как раз вывалилась наша веселая компания. Как вы там? Как все прошло? «Для начала все было кисло, меня почти что завалили, когда майор вспомнил про дуэли и вызвал меня на бой. А золотистое сияние — это просто чудо. Оно не только лечит, но и дает три секунды неуязвимости, что не мешает бить врага. Так что чуть в кого, поосновательней вцепится, кидаешь ему вызов, и вот, он весь такой белый и пушистый, вернее, неуязвимый и золотистый. Если бы не ограничение на пять боев в день, мы в богов тут превратились». А я тут пока валялся, заметил, что мне опыт стал капать даже за тех тварей, которых я и не трогал даже. Правда, в уполовинном размере. Надо Марья Ивановну спросить, капает ли ей опыт. Тогда наверняка узнаем. Она-то уж точно никого не трогала. «Да, уж второй день, как эти надписи перед глазами мелькают. Клан Дятлов убил такого-то. Клан Дятлов задолбился кого-то. А сегодня уровень у меня еще поднялся», — поведала нам Марья Ивановна на наш вопрос. «Отлично». Вы очки опыта пока не распределяйте. Будет время, посмотрим, куда их лучше кинуть. — Хорошо. А ты садись уже. Сейчас мои детишки ужин принесут. — О, боже, только не это! Но, видимо, уроки Мария Ивановны не прошли даром. Все ограничилось лишь легким отравлением, и я, скружающейся головой, забравшись в игбам, моментально отрубился. Снова раннее утро. Только на таймере осталось восемь дней. Опять пещера. Мы дошли до места вчерашнего побоища. Прошли метров на 30 дальше, и тут мне стало понятно, почему майор заставил нас набить булыжниками полсумки. Вчерашняя толпа монстров поджидала нас около спуска на второй ярус пещеры. Обработанные человеком коридоры закончились, и мы вышли к большой природной пещере. Остановились на уступе, от которого вниз, вдоль стены пещеры, винтом спускалась довольно-таки крутая тропа. С правой стороны от нас, с потолка пещеры, низвергался водопад, воды которого терялись в темноте, а сама пещера освещалась только несколькими тусклыми магическими огоньками, висящими над тропой, да непонятными светящимися растениями, облепившими замшелые волны. Света было мало, но этого хватило, чтобы увидеть поджидающих нас внизу монстров. «Ширина тропы в узком месте не больше двух метров», — поделился своим планом майор. «Мы можем наставить там ежей в три слоя». «Вода, стекающая со стен, как вы видите, попадает в желобки, и тропа остаётся сухой. Но что нам мешает полить её водой с водопада, после чего только и останется, что швырять в зло матерящегося и поскальзывающихся на мокрых камнях противника булыжники покрупнее. И даже стрелы не надо тратить, запас которых тает на глазах. План прост и гениален». Всё так оказалось. Мобы с трудом поднимались по скользкому склону. Почти каждый попавший в них камень сбивал с ног, частенько отправляя их в короткий полет на дно пещеры. Те же, кто умудрялся добраться до ежей, не знали, что делать дальше. В бешенстве они начинали кусать колья, но это очень грустное занятие, когда в тебя каждые три секунды втыкается стрела или по голове бьет крупный камень. К тому же взятые сегодня с собой питомцы, налетая со спины, не давали расслабиться, пользующим вверх по склону мобам. Но вот один из них сорвался вниз, и грохот, который я принял за шум водопада, затихает. Раздается недовольный хрип, темнота шевельнулась, подалась вверх, и на нас устоялась пара очень недобрых глаз. Пещерный тролль. Уровень 160. хп 90 тысяч из 90 тысяч. До дна пещеры, где он стоял, было метров 8. Встав на ноги, он макушкой достал до середины. «Если ещё принять во внимание его трёхметровую ширину, будет понятно, почему мы все, пали в ступор». «Твой гениальный план не сработал», — прошептал я майору. «Что делать будем?» «Выполнять план Б. Тихонько отступаем». У меня над духом тренькнула тетива, и в правый глаз тролля воткнулось выпущенное коляном копьё. «Твою ж мать, колян!» — только успел сказать я, как пещеру потряс вышеупомянутый оглушительный рёв. Мы попадали на пол, на нас тут же навесилось пяток снижающих характеристики дебафов. С потолка пещеры посыпался песок и камни. Один, не слабых размеров, сталактит свалился вниз, разбиваясь камни. А в это время разъярённый тролль скочил на тропу и не обращая внимания на хрустящих под его лапами мобов, понёсся к нам. В этот момент нас спасло только одно. Тропа наверху сильно сузилась, и огромному троллю пришлось пробираться к нам боком. В его руке появилась дубина. и первый ряд ежей разлетелся трухой. Но я к тому времени уже успел подняться на ноги, и, выхватив ведро слизи, плеснул ею троллю под ноги. Получившийся эффект превзошел все мои ожидания. Ноги тролля разъехались, и он свалился мордой, прямо на последний ряд ежей. Руки его пытались за что-то ухватиться, но соскользнули, и он в окружении деревянных обломков и трупов, затоптанных им животных, сверзался вниз. «Е-хо-хо, я сделал это!» Запрыгал я от радости. «Ага», — подтвердил майор, глядя вниз. «У тебя получилось. Ты разозлил его еще боль». Не успел он договорить, как его голова разлетелась кровавыми брызгами. Брошенная троллем дубина попала точно в цель, что при низкой ловкости странновато. Видимо, мы его очень сильно разозлили. В этот раз никаких воплей не было. Тролль вскочил, и яростно сопя ломанулся к нам. «План В. Мотаем отсюда», — пропищал я в пустоту. В пустоту, потому что рядом со мной уже никого не было. «Беги, дарошлёп!» — прорал мне в ухо Пал Михайлович, пинком направляя меня в нужную сторону. Я решил послушать своего внутреннего бухгалтера. Иногда он даёт дельные советы Я взял ноги в руки и рванул в коридор. Тролль одним прыжком преодолел покрытый слизью участок пола. Соображает. Видимо, падать ему очень не понравилось. Подхватил свою дубину и протиснулся за мной в коридор. Видя, что в узком коридоре ему нас не догнать, Он раскрыл пасть, чтобы снова нас оглушить, но в этот момент оттуда вылетел фаербол. Тролль на секунду задумался, а потом, оглушительно рыгнув, стал протискиваться вслед за нами. Правда, к моему большому огорчению, вскоре проход стал расширяться, и тролль, встав на четыре конечности, стал быстро нас нагонять. Нам повезло, что мы успели добежать до вчерашнего крутого поворота. Там протиснуться троллю было трудновато, а я еще вызвал туда ледяного гобота, чтобы еще больше его затормозить. Не знаю, помог ли он, хрустнув под гигантскими лапами. Тот не прожил и секунды. Но все равно мы оторвались достаточно далеко. Эльфы даже нашли время, чтобы повернуться и пустить пару стрел. Те отскочили от толстенного черепа тролля, не причинив тому никакого вреда. В ответ на стрелы по коридору, выбивая искры из стен, полетела каменная дубина. Мы с пофигом успели упасть на пол, а зашибленные эльфы растаяли в воздухе, не успев еще коснуться пола. «Страйк!» Пробормотал пофиг, вскакивая на ноги и припуская к выходу. Перепрыгивая через дубину тролля, я хотел было положить ее себе в рюкзак, но в последний миг передумал. Не хватало только получить перегруз и начать двигаться, как черепаха. Наши питомцы, на фоне тролля больше похожие на мух, беспрестанно долбили его своими клевыми, чем еще больше распаляли и так выведенного из себя колосса. Не успели мы выбежать через дыру в воротах, как они буквально взорвались. И монстр, одним прыжком преодолев десяток метров, приземлился на поляне, пустив во все стороны волны вздыбившейся земли. Видимо, это было его умение, дрожь земли. И умение это, скажу я вам, впечатляло. Пять сотен воинов, к тому времени стоявшие вокруг поляны, повалились на наземь. Я бы и сам упал, если бы к тому времени уже не валялся на земле, сбитый ударившим в спину куском ворот. Именно поэтому я не удивился окружившим поляну воинам, а удивляться было чему. Единственным оставшимся стоять на ногах был шаман Нахам, а также десяток сильно пожилых дедов и бабок. Правда, они не стояли, а в позе лотоса левитировали в полуметре от земли, напевая какую-то ритмичную песенку а то светящим то гаснущем солнце. Ну или что-то подобное, не было не до того. Я, крутясь как Юла, пытался не попасть под ноги, пытающемуся раздавить меня троллю. Но тут, видимо, песенка сработала, и в пелене серых туч открылось небольшое окошечко, и кривущему монстру понёсся одинокий солнечный лучик. Тролль вздревел пуще прежнего, но поделать уже ничего не смог. Каменная корка стала покрывать его тело с огромной скоростью. Буквально через пять секунд он умер, полностью превратился в статую, с вытянутой в сторону убившего его солнца дубиной. «Нет, он не умер». Опять прочитав мои мысли, сказал подошедший шаман. «Это у них такая способность просто. Если ему сейчас не отколоть голову, ночью он опять превратится в живого и спокойно скроется в пещере». «Вы мысли, что ли, читаете?» Сказал я, с крестением выбираясь, из-под так и не опустившейся ноги. «Да нет, просто у вас все на лице написано. Поднимайтесь, дело еще не доделано». «Ничего, это мы сейчас быстренько исправим». Попросите своих воинов вон тот здоровенный булдыган сюда притащить. И, кстати, как вас майор так быстро собрать сумел? Мы бежали это всего пару минут. Да мы здесь были. Великий дух сказал, что вам сегодня помощь понадобится. Вот мы и ждали. А ваш дух случайно не подсказал, как нам главного противника побороть? Это дело-то очень непростое. Нет, — огорченно проговорил шаман. Об этом он молчит. Но у вас есть еще шесть дней, так что вы должны успеть. Почему шесть? Восемь же, я считать умею. Два дня вам нужно, чтобы у нас самих остался шанс попробовать спасти сферу. Я, конечно, понимаю, что это божественный артефакт, но у вас спасти его шансов не будет. Вам противостоит противник, которому все равно, сколько вы выставляете воинов. Если даже вы уничтожите всех его помощников, он возьмет под контроль часть ваших воинов. Убьете их, он пленит следующих, пока никого из вас не останется. «Нам все равно придется попробовать, ведь сфера — это частичка духа единства, создателя всего сущего, земли, воды, неба, богов и всех разумных и неразумных созданий в этой вселенной. Что-то не то происходит с нашим миром, и если погибнет сфера, то дух единства ослабнет, а этого допустить никак нельзя». «Мы все сделаем», — начал я, не зная, как подобрать нужные слова. «Да мы динозавра втрое больше, чем этот пещерный тролль. Вот этой лопатой завалили». «Будет надо! Майор своей киркой все тут разрулит! Но вам соваться туда нельзя!» «У вас есть шесть дней?» Еще раз повторил этот зануда. «Ладно, значит, ускоримся. Ничего не поделаешь». Тем временем воины норды докатили Булдыган до нужного места. Толчок в нужном направлении, и застывшая на одной ноге скульптура падает, ударяясь головой о камень. Раздался громкий треск, и голова тролля отломилась. вами убит пещерный тролль!» Уровень 160. Получено 127 654 опыта. Вы повторили достижение «Давид и Голиаф» за убийство существа на 20 уровней больше, плюс 1% к опыту. Вы повторили достижение «Кто ты, тварь» за убийство существа на 100 уровней больше, плюс 2% к опыту, плюс 0,2% к опыту постоянно. Поздравляем! За убийство существа на 100 уровней больше любого члена клана, «Все члены клана получают плюс один ко всем характеристикам». Не успел я дочитать сообщение, как тело тролля рассыпалось щебнем и песком. Только голова продолжала злобно скалить на нос свою пасть. «Я голову с собой на время заберу», — сказал шаман. «По шаманю над ней немного. Отличный амулет получится для вашего клана». «Амулет? Ха! Я прямо сейчас очень отчетливо себе представил, как себе на шею каменюку в полторы тонны весом повешу». Шаман ничего не ответил, а только махнул рукой, и голова поплыла за ним в сторону лагеря. Блин, если он так может, нахрена мы-то им сдались? Прошёлся по коридорам, собрал всех мобов в кучку и скомкал из них компактный шарик. Может, ему свою силу тоже нельзя там использовать? Непонятно. Ладно, сами справимся. «Майор, ну что там, выпало что-нибудь интересное?» «О, да! Сердце пещерного тролля!» Когда-нибудь с помощью него зверского голема сделаем. Потом кристалл души пещерного тролля. Я так понял, что хоть сейчас смогу вызвать с его помощью зомби-тролля. Вот только он слушаться меня не будет, а будет мочить ближайшее к нему существо. Ну, если что, вызовешь его около большого скопления мобов и делаешь ноги, а они пусть сами с ним разбираются. Это да, только опыт от его убийств нам не пойдёт, поэтому что официально он будет не наш питомец. «Но это ладно. Опыт сейчас не самое главное. Нам бы пещеры зачистить вовремя. И тут ещё какое-то каменное кольцо размером с ошейник. Надо будет его Марь Ивановне показать. Может, скажет, для чего оно?» «Народ, как вы поняли, времени у нас меньше, чем мы думали. Так что отдыхать некогда. Погнали на зачистку». Установив на том же спуске пару оставшихся ежей, мы стали таскать небольшие партии мобов из ближайших коридоров второго яруса пещеры. Вернее, таскал наш Рога, после пинка Добрыни, добровольно вызвавшийся поработать водителем паровоза. Этим мы и занимались до конца дня. И занимались бы еще дольше, судя по карте, второй ярус пещер был раз в пять-шесть больше первого, но половина комнаты переходов, не ведущих к спуску на третий ярус, были пусты. Точнее, они были забиты лежащими в нишах нордами, но туда мы не совались. Лежат, никого не трогают, вот и пусть лежат. Правда, к обеду следующего дня мнение наше изменилось. Мы добрались до центральной пещеры, где крутилось около пятидесяти тварей, включающих в себя пару еще невиданных нами троглодитов. Обычные волосатые гуманоиды только головы им достались от пираний. Жидковатое зрелище, особенно взгляд их, ничего не урожающих глаз. Взглянув в них, я понял, что нам понадобится помощь. «Сыны, нордов, братья!» Я вижу в ваших глазах тот же страх, который сжимал мое сердце. Возможно, наступит день, когда мы предадим родных и разорвемся узы дружбы, но только не сегодня. Может быть, придет час волков, когда треснут щиты и настанет закат эпохи людей, но только не сегодня. Сегодня мы сразимся за все, что вы любите на этой славной земле, да и на том свете тоже. Зову вас на бой, воины нордов, в бой! Гробовая тишина. Никакого ответа. Ноль реакции. Как вы уже поняли, я обратился столько что самолично придуманной мною гениальной речью к лежащим в нишах дохлым нордам. Превратившись в шершня, чтобы раньше времени не поднять неупокоенных, я пролетел самую дальнюю супальницу и, вернувшись обратно в человеческое тело, возвал к ним, но из этого ничего не вышло. «А ну, сукины дети, подъем! Враг у ворот! А вы тут разлеглись!» Пинок по одной тушке, по другой, и со всех сторон заскрипела, зашуршало забармотала. «Вот так-то лучше. Их верховного духа гнобят залётные хулиганы, а они тут бока свои отлёживают». Сзади зашипело, и я кубарем покатился по полу. Ощущение было точь-в-точь, точь, как после хорошего глотка эликсира маны. Грудь пронзила сковывающая боль, а на голове выступил иней. Глянул на грудь. «Ба, да из неё полутораметровая сосулька торчит. И третий хп, как не бывало». Перекат в сторону, и вовремя еще одна сосулька разлетелась осколками, ударившись об пол. Быстрый взгляд вокруг, почти все древние норды слезли со своих лежанок, а глаза одного горят недобрым голубым огнем. Он шебуршит своими корявыми пальцами, и с его рук срывается еще одна сосулька. Переворот почти успел, разорвавшийся снаряд полоснул по коже острыми осколками, рука занемела. «Черт, что-то пошло не так, намага я вообще не рассчитывал». Так, зелье восстановление в рот, глаза вылезли из орбит, а ноги чуть не отнялись. Но уровень ХП пополз вверх, щит на спину и ещё один перекат в соседнюю комнату. «Подъём, подъём, подъём!» — заорал я, понимая и здешних обитателей. Ещё одна сосулька проткнула меня насквозь, явно показывая, что наш самодельный щит — плохая защита от этой магии. Ещё один глоток горлодёра и бегом в следующую комнату. Мне повезло, что двигались норды не больно торопливо. «И еще они своими телами закрывали меня от первого мага». В четвертой по счету комнате попался еще один маг — огневик. Но тот, видимо, слишком долго пролежал без практики. Сначала пламенные фонтанчики и грео улетали у него из всех частей тела. Когда же огонь, наконец-то, сосредоточился у него в ладонях, то он залупил его в соседа, спалив его так, что у того только ноги на полу стоять остались». Я не стал досматривать это действо, ведь за мной уже тащилось полсотни преследователей, а впереди было еще три комнаты. «Абрам Моисеевич, передайте пофигу, пусть они начинают тащить своих!» Второй ярус пещер был очень обширным. Я бежал из самой дальней точки, но было еще три ответвления, где лежали ждущие отправки в лучший мир норды. В итоге, когда я преследуемый восьмью десятками нордов выбежал в общий коридор, из боковых от норков, показались майор, Олдрик и пофиг. ведущие за собой свои небольшие группы обжателей. бинга Точно в яблочко!» «Тащим всех! Не спешим! Они еле за нами успевают!» Я не стал отвечать, лишь начал напевать себе под нос песню о четырех мушкетеров, которых пока четверо, но один из них готов задержать погоню. Тут подключились остальные. Девиз «Задолбим мы любого, и в этом наш успех». С этими словами мы врезались в толпу, не ожидающих такой подлянки зверей. Ледяной гобот появился прямо в самой гуще, замораживая и обездвиживая мобов на такие нужные пять секунд. В этот момент мне пришел вызов на дуэль от Пофига. Я принял его и сразу же сдался. Золотое сияние окружило нас, излечивая и расталкивая с нашего пути всех встречных. За первым вызовом пришел второй, затем третий. Пяти дуэлей как раз хватило, чтобы вырваться из обезумевшей толпы и умотать с глаз долой от этой бойни. Правда, как только мы скрылись из зоны агромонстров, мы вернулись и, убедившись, что до нас никому нет дела, уселись не далее, чем в двадцати метрах от веселой драчки и вытащили харчи. «Не попкорн, конечно, на под такой фильмец в самый раз», сказал Пофиг, доставая готовый шашлык. «А зрелище, я вам скажу, и впрямь было эпическое. Беспрерывный вой, смачные шлепки и визг во все стороны летят куски чего-то непонятного». Пару раз из толпы вылетали ещё живые бойцы, но вновь поднимались и пёрли поучаствовать в старинной русской забаве стенка на стенку. Я спокойно наблюдал за побоищем, пододвигая к себе зелень и макая кусок шашлыка в соус. Тем временем бойня не угасала. Нордов было больше, да и удар у них был неплох. Но звери были быстрее, и пара троглодитов была не так проста. Один удар чудовищной дубинки, редко два — и очередной норд становится в два раза короче. Правда, потом до них добрались волшебники. И в то время, как один шпиговал голову троглодита ледяными сосульками, второй поджаривал его пятую точку струей пламени. В общем, удача в бою склонялась то в одну сторону, то в другую. Но мы, не отрываясь от перекуса, меткой стрелой или фаерболом уравнивали шансы. В конце концов, между парой оставшихся на ногах противников появился ледяной гобот. и они разлетелись на осколки под ударами стрел. «Вот это я понимаю! А в Рассоу показательный бой! А как мы держались? Любо-дорого было посмотреть! Пахан и Колян с несгибаемой волей вгрызались самые хрящеватые куски шашлыка! Пофига не смог запугать самый острый соус! А уж когда Альди одним укусом смачно отгрызла сразу пол яблока, я понял, это победа!» Махнув на болтуна рукой, мы пошли к куче Мале. когда-то бывшей мобами. Полторы сотни существ. Наконец-то! Мы богаты! Полчаса спустя. Боже, какая нищета! Ладно, мне хотя бы 53-й уровень за них дали, а так бы было сплошное разочарование. Ну, может, еще пара записей в книгу призыва как-то скрашивала отсутствие материальных благ. Первый был неинтересный рыжий волк, у которого и было только одно умение — атака стаи. Может, это и хорошо, когда у тебя эта самая стая есть. Но когда ты единственный питомец, то понятно, что толку от этого умения ноль. Второй – другое дело. троглодит Уровень призыва – 70-110. Умение – ночное зрение, дыхание под водой, поглощение, дробящий удар. В общем, если мне надо будет помахать дубиной в темной глубокой луже, лучшего помощника мне не найти. Осталось только поднять десяток уровней призыва и вперёд на завывание болот. Лоджи состоял из небольшого количества золота, кучи шкур, когтей и слюны, различных животных. Пару колец не лучше тех, что мы делали сами. Ни тебе оружие, ни доспехов. С мёртвых нордов вообще ничего не выпадало, кроме сухих костей и праха. Правда, от магичивших нордов нам достались три свитка магии. Та самая ледяная сосулька, поток огня и огненная стена. Остальная информация была скрыта, но если судить по большинству игр, это были одноразовые свитки но при этом воспользоваться ими мог кто угодно. В остальном же все было плохо. С этой игрой впрямь что-то не так. Все уже приближаются к 50-му уровню, а пол команды у нас еще в неглиже воюет. Мечи и топоры уже выработали половину своего ресурса, а Добрыня говорит, что кузня у нордов совсем плоха, Не дает нужного жара, и со сталью работать не получится. Только медь железо. А какой урон дает железное оружие, даже вспоминать не хочется. Нам срочно нужно в город. На 30 и 50 уровне у нас появилась возможность изучить столько всего нового, а мы без учителей застряли на нуба уровнях С этим надо что-то срочно делать. Закончим здешние дела и вперед. никогда не отклоняясь учиться, добывать оружие, броню, и остальное многочисленное снаряжение пошли, пошли вывел меня из раздумий майор на сегодня все нужно сделать новые ежи стрелы опять закончились завтра на это полдня убить придется что висишь качаясь глупая дубина головой склоняясь до самого тына я через три метра за скалой широкой также одиноко дуб висит высокий как бы мне дубине к дубу перебраться и на хрен этот дуб высокий. Из этой песни всем становится понятно, что что-то пошло не так. А начиналось все так хорошо. За час до рассвета в мою просыпающуюся голову пришла гениальная идея, о чем я и сообщил пофигу, добавив, что понадобится его помощь. Но этот неблагодарный сукин сын, даже не дослушав мою мысль, огрел меня по голове каким-то пыльным мешком и скрылся в неизвестном направлении. Но уже через 10 минут этот малодушный тип был пойман патрулем нордов при попытке переплыть реку и был водворен на место. Я, конечно, немного обиделся, но все-таки поведал свой действительно гениальный план всем проснувшимся к тому времени соклановцам. Идея состояла в том, что коридоры пещеры, которые нам придется зачищать дальше, были слишком широки, и оставшиеся у нас два ежа их никак не перекроют. Но терять полдня всей команде незачем, ведь вчерашний зал идеально подходил для моего плана. Он был достаточно пасторный и, главное, с высокими потолками. Вот я и предложил из тележной оси и зазубренного копейного навершия соорудить стальной гарпун, присоединить к нему кольцо и вуаля! С помощью немезиды вбиваем гарпун в потолок. Слава богам, потолки там достаточно мягкие и звездковые. С помощью веревки подтягиваем пофига к потолку, и все готово. Олдрик таскает из коридоров паровозики мобов, Пофиг с безопасной высоты их расстреливает, а остальная команда в это время спокойно курит бамбук. Вернее, я хотел сказать, упорно и напряженно работает над производством орудий убийства. После трех неудачных попыток побега, Пофиг все-таки согласился, но нагло заявил, что, мол, у меня тоже есть магия призыва, и я должен висеть на потолке рядом с ним. Вот же мелкий засранец. По непонятным причинам, почему-то все согласились с этим отредактированным планом. После того, как патруль нордов поймал меня при неудачной попытке удрать за реку, все с энтузиазмом принялись за реализацию этого плана. И вот, как результат, я висю в пещере под потолком, крест-накрест перетянутый цепью, и пою эту грустную песню. Цепи, несмотря на подложенные под них мягкие вещи, немалосердно вгрызаются в мои нежные чресла, и я безбожно матерю пофига за его, прямо скажем, идиотскую идею — воевать в подвешенном к потолку состоянии. Если бы я мог дотянуться до веревки, на которой висел, я бы уже давно, наверное, сделал из нее петлю и повесился. Но не судьба. Приходится ждать очередного паровоза, ведомого Олдригом. Первые две партии мы успешно изничтожили. Зверюги скакали под нами, визжая и довязь слюной, но поделать ничего не могли. Одна тварь, правда, почти допрыгнула до меня. Ее зубы щелкнули в каких-то сантиметрах от моего гнезда. Но, приземлившись на ледяного гобота, она поуспокоилась. Сейчас же мы глотаем убийственные элики и ждем третью партию. «Пофиг, слушай. А мы же в замке пояс мага выбивали. С его помощью в самый раз было бы эти элики пить. Там же только подумать было надо, и элик использовался. У меня уже голова вся заиндевела, а в желудке как будто вулкан взорвался. Я уже не могу их пить. Нету пояса. Мы когда с тобой в муравейник собирались, я его снять забыл. И его взрывом со всей остальной одеждой на куски разнесло». Тут подоспела третья партия. Впереди косолапит Олдрик, сзади, наступая ему на пятки, мчится пяток мобов. Пробегая мимо нас, Олдрик должен был резко ускориться, а мы с помощью магии должны были перебить Агра на себя. Но в этот раз ему не повезло. Он споткнулся и моментально скрелся под толпой рассерженных мобов. «Вот идиот! Теперь еще ждать его полчаса, пока он обратно спустится!» выругался я, все больше изнывая от боли, причиняемой цепями. «Да ладно тебе!» — не согласился Пофиг, запуская очередной фаербол. «Бегом здесь десять минут ходу. Мы как раз эту партию только добить успеем». Но я был слишком дурном расположении духа, чтобы соглашаться с кем бы то ни было, особенно с мелким неблагодарным говняком, втравившим меня в это дело. И, как ни странно, я оказался прав. Ни через десять минут, ни через двадцать Олдрик не появился. После этого мое терпение окончательно иссякло. «Сейчас я им все выскажу!» «Абрам Моисеевич!» – громко позвал я, на что получил запись в логах. «Извините, данный объект недоступен или находится вне зоны действия?» Я повторил вызов еще пять раз, результат был все тот же. На вызов, пофига, наш связной тоже не явился. Я безвольно повис в цепях, опуская руки.